Февраль 1587-го. Чипсайт. Лишь вам одним пою я скорбный стих, И горше строк молва не доносила, Лишь вам, кому не спрятать душ своих, Отстрел тоски в час смерти острофила Эдмунд Спенсер. Астрофил. Перевод Савиной. Известие о казни Марии Стюарт появилось в день упокоения Сидни. Однако скорбь по воину-поэту была столь велика, что смерть незложенной королевы не отозвалась в сердцах с надлежащей силой. Прошло более трех лет с тех пор, как Пенелопа узнала об интриге, плетущейся вокруг Марии Шотландской. Все это время Берли незримо вел ее извилистой тропой к шафоту. Пенелопа жадно впитывала сведения и знания, дабы упрочить свое будущее, наблюдая за тем, как на фоне сейминутных придворных развлечений вершатся государственные дела. Со временем она пришла к мысли, что королева вынуждена была пожертвовать шотландской кузиной ради Англии. Политические игры безжалостны. И порой для жестокой смерти есть веские основания, Однако для смерти Сидни не имелось никаких оснований. Он получил ранение, сражаясь вдали от дома, причем рана даже не была тяжелой. Если гибель Марии символизировала торжество Елизаветы, кончина Сидни, напротив, не послужила достижению никаких целей, лишь знаменовала собой конец эпохи рыцарства. Королева прочила его для великих деяний, Но никто не мог предвидеть, сколь мало времени отпущено ему под солнцем. Сердце Пенелопы разбилось на мелкие кусочки. Лестер попросил ее составить компанию Женя Сидни на похоронах. Пенелопа добиралась до Чипсайда, будто в трансе, едва осознавая, где находится и что происходит. Черное бархатное платье оказалось мало, поэтому пришлось попросить наряд у матери, Однако Пенелопе было совершенно все равно, что на ней надето. Женщины стояли на балконе и смотрели, как проходит кортеж. При взгляде на бледный профиль Фрэнсис Пенелопу охватило на удивление сильное чувство — Застарелая зависть за то, что та держала Сидни за руку, когда тот находился при смерти, за то, что та почти четыре года была его женой и делила с ним ложе, за то, что та носила его ребенка, за то, что та проведет с ним вечность. Дурное чувство. Но что есть, того не отнять». Пенелопа так и не смогла по-настоящему возненавидеть Фрэнсис, однако оказалась неожиданно рада ее присутствию в день похорон. Значит, ей придется держать себя в руках хотя бы внешне, а внутренне она вся рассыпалась, словно штукатурка в заброшенном здании. Процессия тянулась бесконечно. По улице торжественным шагом двигались семь сотен человек, на улице вышли тысячи, словно хоронили короля. Пожалуй, седни был бы доволен. Несмотря на рыцарственность, ему не было чуждой тщеславия. За двумя стражами с опущенными алебардами следовали два барабанщика, отбивающие траурный ритм — Под зловещий барабанный бой скорбящие шли один за другим, провожая Сидни в последний путь. Солдаты, челядь, друзья, дальние родственники. Наконец показались лошади, боевой конь Сидни и его любимая берберийская кобыла, обе пышно украшенные, в седлах, самые верные пожи. Увидев в руках одного из них сломанное копье, Пенелопа почувствовала в горле комок. В памяти всплыли строки «Нет ночи не проглядней, чем мой день, и дня тревожней, чем такая ночь». Филипп Сидни, острофил и Стелла, Сонет 89 восемьдесят девятый, перевод Рогова. Показался гроб, задрапированный черным, покачивающийся словно старинный корабль на плечах носильщиков. Фрэнсис еле слышно ахнула. Пенелопа почувствовала, как внутри ее собирается буря слез. Не раздумывая, она взяла молодую женщину за руку и легонько сжала. «О провиденье! О провинность! Мне не отыскать блаженство и милосердие! Моя беда черна в своем усердии!» Филипп Сидни, Астрофил Стелла, Сонет, 93, Перевод Озеровой. Фрэнсис еле заметно придвинулась к ней, Пенелопа обняла ее за плечи. За гробом шел брат Филиппа, Роберт Сидни, за ним Лестер, Хантингдон, Эссекс и другие знатные люди все верхом в парадных доспехах. Эссекс первым сообщил Пенелопе печальную новость. Придворные ожидали известия о судьбе Седни, поскольку уже знали, что тот был ранен испанцами в Нижних землях, защищая Англию от католической угрозы. Рассказы о его героизме были у всех на устах. Он снял латный наголенник в знак солидарности со своим капитаном, оставившим броню в лагере. Храбро бросился на поле боя, чтобы спасти товарища. Пуля попала ему в ногу и раздробила кость. Он отдал флягу с водой умирающему, сочтя, что тому нужнее. Все эти поступки были в духе седни. Пенелопа и представить не могла, что он не выживет. Возможно, станет хромать или ходить с тростью, или даже потеряет ногу, но не умрет. Его любовь казалась вечной. Однако Эссекс без предупреждения ворвался в ее покой, грязный с дороги, взволнованный, словно видел нечто неописуемое. «Сидни мертв!» — выпалил он. Такую весть невозможно приукрасить. Не может быть, ты ошибся. Комната поплыла у Пенелопы перед глазами. Она едва не упала, однако брат вовремя подхватил ее под руку и помог сесть. «Я был там», — сказал он. «Сидни отдал мне свой лучший меч и попросил позаботиться о его жене». «Его лучший меч?» Его жена, словно попугай, повторила Пенелопа. «Он передал вот это для тебя!» Эссекс вложил ей в руку свиток. «Для меня». Вошедшая Рич бодро поприветствовал Эссекса, совершенно не замечая, что его жена не в себе. Выслушав рассказ о сражении, он сказал. «Я слышал, сид встретил свой конец. Так равнодушно». Будто речь шла о незнакомом человеке. Впрочем, он и не был с ним знаком. Пенелопа хотела спросить мужа, почему он всей душой ненавидящий папизм сам не отправился на войну ради правого дела, но сдержалась. «Вам не здоровится? наконец спросил Рич, увидев, что ее лицо искажено страданием. «Вы ведь не потеряете ребенка?» Пенелопа положила ладонь на живот. — Со мной все в порядке. Благодарю вас. И убрала письмо подальше от глаз. Эссекс возбужденно шагал туда-сюда по дубовому паркету. Война его изменила. Пенелопа поняла, что потеряла не только седни, но и дерзкого юнца, улыбавшегося ей с палубы корабля, отправляющегося на войну. Сославшись на утомление, связанное с ее положением, она попросила разрешения удалиться и, наконец, оказавшись в уединении своей спальни, развернула свиток. На листе пергамента дрожащей рукой были выведены три слова «Твой» до конца. Эссекс, едущий за гробом, перехватил взгляд сестры и крепко сжал губы, как в детстве, когда пытался сдержать слезы. Фрэнсис накрыла ладонью руку Пенелопы и сказала ей на ухо. «Он любил только вас. Когда мы решили пожениться, он признался, что его сердце принадлежит другой. Я знала, это вы, поскольку прочла его стихи, даже те, которые он прятал. Он спрашивал, смогу ли я смириться?» Пенелопа хотела спросить. Что же она ответила, но не смогла вымолвить ни слова. Мимо пронесли голландский штандарт, затем прошли солдаты с опущенным оружием, еще одна пара барабанщиков, волынщик. Процессии не было конца. Я смирилась, — наконец добавила Фрэнсис. Он никогда не был моим телом. Вдова Седни внезапно показалась необычайно земной, спокойной и твердой духом. Я знаю. Пенелопа, напротив, почувствовала себя хрупкой, как сухой лист. Ей вспомнилась сцена их прощания. Седни был горд, что королева, наконец, дала ему важное задание, назначила губернатором Флессингена. Он искал Пенелопу, чтобы рассказать о новой должности. Она не видела его несколько месяцев, рожала вторую дочь, Эсси. На нее нахлынули прежние чувства. Сидни изменился, повеселел. Возможно, причиной тому стало женить, были отцовство, но, скорее всего, долгожданная милость Елизаветы. Ему, наконец, пожаловали рыцарское звание. Пенелопа насмешливо приветствовала возлюбленного. «Сэр Филипп!» и присела в глубоком реверансе. Тот рассмеялся однако не смог скрыть своего удовольствия. «Королева станет крестной матерью моей дочери», — сказал он. Пенелопе больно было слышать эти слова. Она предпочитала думать, что он по-прежнему принадлежит ей. После свадьбы Сидни много раз пытался встретиться со своей Стеллой наедине, объясниться в письмах, как поняла Пенелопа, он обязан был жениться, поскольку дал слово отцу девушки. Однако она всеми способами отвергала его. В конце концов, теперь они оба не свободны. Впрочем, в глубине души она лелеяла надежду, что однажды, сейчас, на похоронах эта мысль, отравленная стрелой, пронзила ее сердце. Лишь один раз Пенелопа позволила себе смягчиться и встретилась с ним, чтобы попрощаться, как выяснилось навсегда. Если бы Жанна не прервала их, она могла бы нарушить обещание данное мужу. Как она была к этому близка? Пенелопа и не предполагала, что рождение двоих сыновей займет столько времени. Глядя на мрачную процессию, она всем сердцем жалела, что не отдалась Сидне и яростно корила себя за то, что упустила его любовь. Ее вера в Бога почти испарилась». Пенелопа не могла понять, за что он ее наказывает, дав такого мужа, как Рич, и отказываясь послать сына. Вероятно, дочери означают недовольство Господа за намерение совершить прелюбодеяние, и таким образом он уберегает от греха. Господь воистину безжалостен, раз предпочел убить Сидни во лет и сохранить жизнь Ричу. Эта мысль поразила Пенелопу. Желать смерти собственному мужу страшный грех. Однако дьявол коварно нашептывал, «Достань у нее смелости нарушить неуместный обет верности речу, презреть веру в божье провидение!» Тогда третий ребенок, шевелящийся в ее утробе, мог быть отсидни. Если это и есть божье провидение, Тогда у Господа нет милосердия, ибо младенец станет ее первым сыном. Пусть пенелопы и не носят дети оседние, однако часть ее души умерла вместе с ним, породив понимание. Именно она, не бог, ни муж, ни королева, ни бесполезный моральный кодекс отвечает за свое счастье. Она сама обеспечит собственное будущее, создаст могущественные союзы, сплетет тайные сети, чтобы род Деверо был обличен властью. Последние скорбящие скрылись из виду. Барабанный бой — стих. Пенелопа ощутила в себе небывалую твердость, словно в ней пробудилась великая сила. Никогда больше. Она не оставит свою судьбу на волю Господа.